Глава 105. Москва. Среда. 9.50. Следователи смотрели друг на друга. Никто из них, по правде говоря, не ожидал того, что они увидели. Мотоциклист остановился у подъезда. Человек, управляющий им, сошел на тротуар и открыл небольшой багажник сзади. Снял шлем и положил его внутрь. На видео была Альбина Романова. Камера висела у соседнего подъезда, и Саблин практически в первый раз видел подозреваемую так близко. И так четко. Она вынула ключи зажигания, положила их в куртку, огляделась и зашла в подъезд. Через полчаса на видео появился Саблин, который зашел в тот же подъезд. Мотоцикл не привлек его внимания. А еще через несколько минут после этого Романова вышла на улицу. Она поспешно надела шлем, завела мотоцикл и уехала. Когда проезжала мимо соседнего подъезда, номер очень четко показался на видео. Саблин положил руку на плечо Бойка. «Ну, Глеб, это успех!» — радостно сказал он. «Молодец! Мы пропустили это, а могли бы давно иметь номер!» «Это не все!» — Бойко повернулся и посмотрел на следователя. «В смысле?» «Я не договорил. Когда я просматривал видео с камер около кафе, то заметил машину. Она, похоже, была там как раз в момент убийства». «И? Что за машина?» «Я пробил номер по базе!» Бойко включил монитор, на котором Саблин увидел фото и имя владельца автотранспорта. Он посмотрел на Бойко. «Как это понимать?» Глеб поправил очки. «Машина есть на всех камерах, а потом проехала по улице прилегающей кафе около половины второго в субботу, а затем минут через двадцать проехала в обратную сторону». Лицо Саблину стало серьезным. «Но зачем надо было туда ездить?» «Давай, я сейчас!» Начал Бойко, вставая с места. «Подожди». Остановил его Саблин. «Не спеши». «Если это наш убийца, надо действовать аккуратно. Нам нужны ниточки к другим событиям, понимаешь? Тут надо подумать». «Молодец». Он похлопал еще раз Бойко по плечу. «Займись пока мотоциклистом», — объявив розыск. Глеб кивнул. Саблин направился в свой кабинет, слегка потрясенный увиденным. На камерах наблюдения в районе кафе, где убит Даршан, он только что видел машину старшего лейтенанта Максимовой.